Финальное лирическое отступление. Возвращение, как свойство любой живой материи. Россия, Урал, Парк Победы в городе Краснобельск. Ночь с 1 на 2 апреля 2000 года. Всего-то пару часов спустя. Не буду вам объяснять, что значит с громким, неразборчиво матерным воплем падать с высоты пары метров в холодную кашу из сталого апрельского снега и льда, да еще и с этакими тяжестями в руках. Это то еще удовольствие. Как следует, приложившись задницей о землю, я на какое-то время потерял ориентацию и даже, как мне показалось, способность дышать. От мощного сотряса все внутри словно оборвалось. Глубоко вдохнув сырой воздух весенней ночи, я наконец понял – дома. Вернулся я опасно близко от трех толстых берез, а точнее между ними метров 100 вверх по склону от памятника, руки под лодки, того места, откуда я уходил в неведомое. Дальше все было просто. Немного придя в себя, я, уже привычно, навьючил на себя притащенное с собой из прошлого оружие и боеприпасы, а кроме него и шмоток, мои трофеи в этот раз составили разве бумажник с не особо толстой пачкой весьма экзотических денег, не очень-то густо, мягко говоря, и потопал домой, поскальзываясь на стремительно тающем гололёде. Если бы наши краснобельские обыватели в этот момент увидели меня, они бы, наверное, решили, что реконструкторы в местном парке Победы уже начали размножаться делением, просто от тепла и сырости, подобно мечтающим стать березами пням в апрельский день. Но, поскольку был шестой час утра, подрассветная туманная мгла и легкий дождь, Странный, обвешанный оружием и вымокший до нитки мужик в немецком камуфляже никого не удивил. Все нормальные люди еще спали. Ни в окнах домов, ни на улице, все еще не было ни единой живой души. Но англичанам, которым в качестве сувенира остался только странный артефакт в виде единственной стрелянной трубы от фауст-патрона и странным образом обрывающиеся следы на песке у оазиса, я вообще не завидую. Понять хоть что-то о своем противнике по подобным фрагментам абсолютно нереально. Да они, судя по всему, и не пытались что-либо определять. Ни в каких доступных публикациях про Иран времен Второй мировой войны я так и не нашел ни единого упоминания о каких-то там германских диверсантах на территории Персии. Единственное исключение – книга мемуаров некоего генерал-майора М. Назюрова на службе «Ратной» вышедшее в военной сдате в 1986 году. Этот генерал-майор в 1944 подполковник, почти всю войну проторчал в Северном Иране при штабе 53-й армии. И, вспоминая про эту самую тыловую службу военного времени, он мельком упомянул о том, что в октябре 1944 года англичане присылали тамошнему советскому командованию письменный запрос, интересуясь. А не было ли у русских союзников каких-то новых данных о проникновении в Иран извне германских разведывательных диверсионных групп? О том, что именно англичанам тогда ответил штаб 53-й армии, и ответил ли вообще, генерал-майор скромно умолчал. И для меня это так и осталось покрытой мраком тайной. Разумеется, в истории не сохранилось, И никаких упоминаний, как о вынужденной посадке и последующем уничтожении под буширом викинга без опознавательных знаков, так и о моем последнем бое. Проведенный мной беглый анализ общих итогов этой операции показал, что в результате моих похождений в канонической истории Второй мировой войны не произошло никаких видимых изменений. Видимо, сопутствующая убыль личного состава оказалась не столь уж большой и вполне укладывалась, в обычные тогдашние потери воюющих сторон, связанные с различными противопартизанскими и противоагентурными действиями. Похоже, всем этим польским бадюкам, германским и венгерским заговорщикам, а также боровшимся против них спецам и дилетантам из гитлеровского гестапо и СД, было прямо-таки написано на роду погибнуть на той войне. А уж когда именно это произошло? Где и от чьей пули? Не столь важно. Но такой персонаж, как графиня Дешефе, вообще бесследно растворился во мраке прошлого, словно ее вообще никогда не было. О ней самой не осталось ни единого упоминания, хотя ее якобы любовник, пресловутый итальянский герцог и любитель старинных рукописей Джованни Урбино действительно существовал, имел отношение к антимусолиниевским кругам и погиб при тех самых обстоятельствах, официально при авианалете неофициально застрелен союзными нацистом итальянскими спецслужбами. Во всяком случае, в нескольких публикациях он упоминался. Ну а раз все получилось именно так, стоило признать, что все эти странные похождения действительно прошли более-менее удачно и гладко. Правда, я по-прежнему очень многого не понимал. По идее, каждый инструмент для чего-то предназначен, Но вот насчет себя я в этом смысле не был уверен, поскольку и меня, и мои способности пока что использовали и так и сяк, практически без какой-либо четкой специализации. Было ощущение, что в последний раз я вообще выступил в качестве микроскопа, который подвернулся под руку в качестве средства для забивания гвоздей в стенку, но зато во мне окрепла уверенность в том, что все только начинается, и подобные. Сугубо рабочие и где-то даже пожарные варианты впереди еще, похоже, будут. И, как всегда, я не ошибся. Так оно и вышло. Конец третьей книги. Владислав Морозов. Уфа. 2018-2019 годы.